Седьмой сектор. Планета дже 852. Крохотная планетка, удаленная от коммерческих и сырьевых коммуникаций империи. Единственное преимущество – стабильность. Тектонические процессы отгремели пару миллионов лет назад, светило в стабильной фазе, можно запросто организовывать хранилище артефактов для потомков. Вместо этого, возможно, благого дела – Планета целиком была превращена в огромную лабораторию, причем не только на поверхности, но и в глубине. Обдумывая различные варианты операции, Рэй никак не мог прийти к решению. Наконец, после долгих размышлений, он вновь надел прокурорский мундир, уже послуживший ему на Тамароне. «Пусть камуфляж и не вполне серьезный, но какое-то время продержится». С высокомерным и слегка обрезгливым выражением лица в сопровождении пяти человек, секретаршей высокой смуглокожей красотки, заместителя тяжеловесного здоровяка и трех огромных охранников, рейс шел с пандуса посадочного модуля и ежась от холодного ветра и мелкого дождя, требовательно оглянулся в поисках встречающей делегации. Но вместо подобающего случаю торжественного эскорта, к модулю через пространство посадочного поля скользнул небольшой экипаж и, остановившись перед ними, приветливо распахнул створки. Однако у ворот порта их все же встречала достаточно многочисленная группа. Одетые в одинаковые белоснежно-сверкающие комбинезоны, они с достоинством совершили короткий поклон. Как выглядит Дерек Лингворд, Рэй, естественно, знал. На биотехнологии было такое подробное досье, что в нем значились не только все подробности его бурной жизни, но и до некоторого времени интимные привычки и ментограммы. Однако вся информация была пятилетней свежести, из чего следовало сделать вывод о печальной судьбе внедренных агентов. Но среди встречающих директор института отсутствовал. Глава делегации, представившись главным администратором Мэтт Тором, 53-м, завел длинную речь о том, как они рады видеть у себя в гостях прокурора с чрезвычайными полномочиями, чем дал возможность Рэю рассмотреть встречавших поближе, но ничего особенного он не усмотрел. «Я бы хотел побеседовать с директором Лингвортом», — прервал Рэй слова охотливого администратора. Тот на короткое время запнулся и, словно ища поддержки, оглянулся, затем глаза его на какое-то время утратили осмысленность. Но уже через несколько секунд, видимо, получив инструкции, бодро отрапортовал «Он ждет вас, позвольте, я провожу». Крохотный электромобильчик всего на три места был подан явно с умыслом, чтобы разделить его с охраной. Рэй меланхолично подал команду гатрийцам и Нообигону, чтобы они возвращались в посадочный модуль и поудобнее уселся в мягкое кресло мобиля. Если у него в начале операции были просто подозрения, то теперь они переросли в уверенность. Несмотря на неказистый вид, двинулся мобиль с впечатляющей скоростью. По краям металлической ленты дороги мелькали разнокалиберные ангары и промышленные строения. Стоило им тронуться, как Реата, словно невзначай коснувшись кисти Рея, отбарабанила пальцами «связь утеряна». В ответ чуть приподнял ладонь в стандартном спецназовском жесте «Атака по сигналу», давая ей понять, что пока нет необходимости устраивать мясорубку. Наконец они остановились возле узорчатой ограды. Короткая пауза, и ограда плавно пошла вниз, открывая проезд. Через ухоженный парк дорога привела их к невысокому особняку. Причем, судя по старым камням, особняк строился, скорее всего, на другой планете, а сюда попал в виде заботливо упакованных и пронумерованных блоков. На первом этаже, в роскошном холле, их уже ждал высокий и крепко сложенный человек в неброском темно-синем комбинезоне. «Дерик Лингвард», — представился он и коротко поклонился, — «С кем имею честь». «Имперский прокурор, флагер, полковник Мэггью Экадзати». Рэй учтиво приложил ладонь к груди. «Где мы можем поговорить?» «А может, сначала завтрак?» «Есть замечательные ренейские экстомы и сорокалетняя Илойская». Рэй сделал вид, что колеблется перед таким замечательным предложением съесть с утра склизкое земноводное, причем заживо, и запить эту дрянь с кисшим самогоном, но, сделав серьезное лицо, сказал «Нет, сначала дела». Затем также важно произнес «Кстомы ведь не разбегутся?» К его удивлению Лингвард даже не улыбнулся. «Ну что вы!» — он даже коротко взмахнул рукой. «Пойдемте, мой кабинет наверху». Кабинет главы института поражал роскошью. Мебель, картины, даже драпировки на стенах все несло на себе отпечаток времени. Лингвард неторопливо устроился за большим столом, а Рею предложил устраиваться рядом на пристыкованном к нему столу для совещаний. «Так», — сказал Рэй, устроившись и выложив на стол перед собой портативный коммуникатор, «мне хотелось бы подробнее узнать, где именно сейчас находится Лингвард». «В смысле?» — человек сделал удивленное лицо. «А я тогда кто?» «А вы, Донха, вообще не человек? Я думаю, что вы биоробот, а по законам империи робот, выдающий себя за человека, нарушает параграф 128 имперского уложения». Договорить ему не дали. Двери в зал с оглушительным стуком распахнулись, и в зал вломилась целая куча ни на что не похожих чудовищ. пауки с кискапной щупалец на верхней части тела. Реате не понадобилась команда на атаку. Одним движением, выхлестнув из складок одеяния две тонкие сверкающие полосы, она начала с азартом нарезать продукт высоких биотехнологий в абсолютно несъедобный по виду фарш. Металлические пластины слились в один сверкающий веер, из-под которого летела зеленоватое крошево. Сам Рей поливал живность огнем из своего легона, аккуратно отсекая тех, кто пытался подобраться сзади. Через тридцать секунд все было кончено. Псевдопауки превратились частью в дурно пахнущую жижу, а частью в обугленные останки. Не избежал этой участи и биоробот-копия. Загребая остатком руки, он медленно и печально полз по направлению к выходу. «Реата, стой!» – остановил Рэй, подскочившую к биороботу девушку. Осторожно подошел сам и, переведя пистолет в режим резки, аккуратно отделил остаток конечности. Затем кончиком ноги перевернул тело. «Ну, дитя прогресса, можешь сказать, где вы спрятали Лингварта? «Видимо, нет», — прокомментировал он молчание робота. «Ну, хоть имя своего создателя ты можешь назвать?» «Ирмринир!» «А где его найти? Он сам вас найдет!» Прошипел робот и закрыл глаза. «Спи спокойно, дорогой товарищ!» С этими словами Рэй опустил флажок регулятора на максимум и нажал курок, превращая робота и кусок ковра под ним в черное пятно. Внезапно пол под ним ритмично задрожал. Судя по звуку, к ним приближалось нечто действительно большое, и с этим большим у них не было никакого желания встречаться». Не сговариваясь, Рэй и Риата метнулись к окнам. В брызгах осколков они мягко спружинили на поросший травой газон. Рэй оглянулся на свою спутницу. Во всяком случае, пока держалась она прекрасно. Внезапно Риата вскинула руку, раздался короткий щелчок, и, собиравшийся отъехать администратора, сел на рычаги управления мобилем. «Жив!» На ходу поинтересовался Рэй, подскочив к мобилю, подхватил администратора, словно кулек с песком. «Конечно!» — слегка возмутилась девушка. «Ну тогда принимай!» Не дав Реати времени даже на то, чтобы устроиться самой, Рэй резко трунул мобиль с места. Пролетев на максимальной скорости несколько километров, Рэй свернул в первый попавшийся поворот и, заехав в относительно тихий уголок между промышленными корпусами, остановился. Всю недолгую дорогу несчастный администратор проделал в положении головой вниз, и когда Риата привела его в чувство, разительно отличался от той холености, что была у него на посадочном поле. «Риата!» — Рэй посмотрел на постепенно оживающего человечка. «Аскарон!» В ответ девушка молча выудила откуда-то из одежды серый пенальчик, взвела одну скобу из трех и прижала пенал к шее администратора. После короткого щелчка глаза Этора постепенно прояснились, и Рэй, четко выговаривая слова, начал допрос. Без паусы и малейших колебаний администратор рассказал почти все, что их интересовало, кроме одного: судьбы Деррика Лингварта он не знал. Оказалось, Ирм Лингвард сам был инициатором создания своей копии. Устав от бесконечных инспекций и всего того, что отвлекало его от работы, он создал робота, который заменял его почти во всем, что не касалось работы. Постепенно в голове заместителя директора института Ренира созрел замечательный план, как перепрограммировать робота. Причем проделал он это вполне легально, под видом апгрейда программного обеспечения. Так робот стал замещать Лингварта не только вне института, но и внутри. Самого Лингварта спрятали куда-то подальше. Без особых приключений они добрались до административного корпуса, где находились апартаменты и личная лаборатория «Дон Хорренира». Но стоило им выехать на площадь, как изо всех щелей переулков полезла легкая бронетехника и толстый слой солдатни в полном вооружении на ней. Рей и Реата переглянулись». Поскольку солдаты не стреляли, но были готовы устроить конец света двум конкретно взятым людям, единогласно было принято решение войны не затевать. И только Рэй после короткой манипуляции с кольцом-телепортером вынул из воздуха серебристый цилиндр ракетницы, никто не успел и глазом моргнуть, как в небо ушла тонкая ниточка реактивного следа. А через несколько секунд яркая оранжевая вспышка на мгновение перекрасила мир вокруг. От здания к ним подошла небольшая группа вооруженных людей. Быстро обыскали их и, забрав все их снаряжение и дав знак следовать за ними, также молча отконвоировали их на тридцатый этаж в большое и светлое помещение, служившее кому-то то ли кабинетом, то ли лабораторией, а скорее всего и тем и другим сразу и даже жильем. «Здравствуйте, здравствуйте!» Из застоявшего в глубине зала стола бодро вскочил крупногабаритный толстяк в белом, заляпанном неопрятными пятнами комбинезоне и широкими шагами подошел поближе. Прошу простить моего помощника за враждебные действия. Он располагающе улыбнулся. Роботы часто неадекватны. Представьтесь, пожалуйста. Сухо напомнил Рэй. «О, как я невоспитан!» Толстяк засмеялся дробным смешком. «Заместитель директора института Ренир, имперский прокурор, флагер Магью Экадзати». «Донхафлагер?» — начал Ренир. «Ирмфлагер» — со значением поправил его Рэй. <къем> — Хрюкнул заместитель и слегка заскучал. Ссориться с членом одного из старших кланов, видимо, не входило в его планы. — Я уполномочен директором Лингвортом ответить на все ваши вопросы. — Я буду разговаривать только с директором Лингвортом лично, — бесцветным голосом проговорил Рей и демонстративно отвернулся. Рейнир тяжело вздохнул. «Ну, зачем вам копаться в наших делах?» С немного наигранным отчаянием воскликнул он и взмахнул руками. «Я уполномочен сделать вклад на ваше имя в любой банк империи. Сумма может быть очень значительной», — он помолчал. «Например, миллион ратов», — Ренир вопросительно глянул на Рея, проверяя его реакцию. В ответ Рэй громко рассмеялся в лицо заместителю. «Два миллиона?» — не сдавался Ранир. «А почему не миллиард?» — весело поинтересовался Рэй. Мил... Ренир захлебнулся. «Все, Дон Хоренир, разговор окончен!» — грубо прервал заместитель Рэй. «Я желаю видеть Дерека Лингварта и немедленно!» «Да-да!» — заместитель печально и немного насмешливо покивал головой. «Ну что ж, я пытался!» Повинуясь какому-то сигналу, в зал вошли несколько вооруженных охранников и немедленно взяли Рэя и Риату в прицел. Рэй буквально на мгновение оглянулся. «Проводите наших гостей к Ирмлингварту, произнес Рейнир со значением. «Если передумаете, мне дадут знать. Может, будет еще не поздно». «Я надеюсь, вы тоже?» — учтиво поклонился Рэй. «Что тоже?» — удивился Рейнир. Если передумаете, дайте мне знать. Может, будет не поздно. Их еще раз обыскали, и на этот раз очень тщательно. При этом из Реаты выпало необычно большое количество предметов для убивания, учитывая, что на ней было лишь тонкое платье и туфли. Причем половину Рей даже не смог идентифицировать. У самого Рея, кроме отнятого ранее Легона и карточки удостоверения, ничего не нашли. Всю дорогу, пока они не оказались в подземной тюрьме, солдаты конвоя в красках описывали, как и что они сделают с рятой. Молчал только старший офицер. Но, судя по его форме, он принадлежал к другому подразделению и власти над конвоирами не имел. Лязгнула металлическая дверь, и взгляду Рея предстала пустая камера. Но, судя по решительному толчку в спину, конвой потерял терпение – «Эй, позвольте!» – тоном избалованного чиновника запротестовал Рэй. «А где же Ирм Лингвард? Нас ведь обещали к нему провести!» «Иди, иди!» – миролюбиво произнес начальник конвоя. «Ну, вы хоть знаете, где директор Лингвард?» «Да я-то знаю, но тебе это уже не поможет! Иди!» – он вновь подтолкнул Рэя в камеру. «Реата!» – произнес Рэй, глядя в глаза начальнику конвоя. «Убей их!» «Всех?» — собранные деловито уточнила Риата. «Этого», — палец Рея уперся в грудь офицера, — «не трогать». Короткий шелест за спиной, медленно расширившийся до размеров полновесной имперской монеты, в десять ратов в глаза начальника конвоя. Солдаты умерли в лучших традициях семьи Серебряный Коготь клана Такон, то есть практически беззвучно. «Зачем?» — тихо произнес офицер. «Нужно было дать себя убить или отдаться на волю вашего съехавшего придурка? И ты приказал убить четверых неплохих парней только из-за того, что ты испугался теремной камеры? Да это ж была просто шутка! Пару часов в камере и тебя под конвоем провожают до корабля! Шутка, говоришь?» Голос Рея выцвел до шелеста, а биороботы, жрущие людей на карантинных планетах, а холера искусственного происхождения, а нападение получасом назад, тоже шутка. Мне надоел ваш институт. Если бы не просьба одного моего доброго знакомого, вас к этому времени утюжила бы штурмовая авиация уже час. Некогда мне тут с тобой разводить. Показывай, где Лингвард, и вали своей дорогой. — Что за хрень ты тут мне несешь? — возмутился офицер. — Это не хрень, как ты выразился. Продукцию твоего института я уже неоднократно встречал, причем на той самой карантинной планете. Здоровенные такие пауки, примерно с меня ростом. — Модель 218, — задумчиво произнес офицер. — Нас всех убьют? — спокойно спросил он. «Да нахрен вы мне нужны! Наведу тут порядок, и мечти хоть до посинения, только на пути у меня не вставайте!» «Командир!» — подала голос Рята, «Связь восстановлена!» «Пусть немного поврошат этот гадюшник и перекрыть планету для взлета любых кораблей! Лови потом вас по галактике!» — произнес Рей офицеру. «Показывай, куда спрятали Лингварта!» да тут недалеко вздохнул начальник конвоя шестой уровень сектор сатти только там не пройти два косворха и без счета мелкой дряни нужен спецдопуск он помедлил или какая нибудь пушка ладно последи за ним бросил он ряти и присел на пол будет пушка Проблему с ограничением на массу и габариты транспортируемых вещей Рэй решил просто. Автоматический конвейер подавал в зону телепорта необходимое снаряжение в разобранном на блоке состоянии. Нащёлкав нужную комбинацию на кольце, он вынул из воздуха и положил на пол перед собой четыре детали, которые после сборки оказались многопотоковым тяжёлым клайдером. Последним движением вставил баллон с хладагентом, пристегнул гранатомёт и передёрнул разрядник. «Сгодится?» «Да...» – удивлённо протянул офицер. «Прокуроры нынче пошли!» Рэй подмигнул ему. «Ты ещё мою секретаршу в серьёзном деле не видел!» Благодаря высокому положению офицера большая часть постов пропускала их без особых проблем. Тех же, кто пытался оказывать сопротивление по уговору с эссартом, так звали начальника конвоя, Реата укладывала на пол, живых, но бесчувственных. Последняя дверь распахнулась, и взгляду Рея предстал широкий и высокий коридор, в самом конце которого копошилось невнятное нечто. Секундная пауза, после которой это нечто метнулось в сторону незваных посетителей, и Рей нажал на гашетку. Коротко полыхнув стартовыми ускорителями в сторону чудовища, унеслись две из четырёх гранат, и одуревший от боли монстр сделал рывок, но был встречен сплошным потоком разрушающего луча. «Даже уши не доехали», — произнёс Рей, сбрасывая пустой баллон и вставляя новый. «Это двое или один?» «Судя по размеру кучи, наверное, двое». Рэй пинком отправил отработанный баллон по коридору, внимательно следя за его перемещением. Внезапно щелкнул какой-то механизм, и из стен коротко полыхнули ярко-голубые лучи. Полковник тут же вскинул клайдер к плечу и в несколько выстрелов разворотил амбразуры. «Как считаешь?» — Рэй обернулся к эссарту. «Это все?» «Тут пожал плечами. Я аж тут никогда не был». «Ясно». Ред стучал еще один кот на сенсорной зоне кольца и в раскрытую ладонь мягко приземлился небольшой диаметром примерно в два кулака шарик. Оказавшись на полу, шарик бодро приподнялся на коротеньких ножках и быстро побежал вглубь коридора. Когда всем уже казалось, что он благополучно добрался до двери, на него из потолочного люка буквально вылился клубок мелких, но очень агрессивных созданий. «Закрыть глаза!» – скомандовал Рэй и сам отвернулся. Короткая вспышка и волна горячего воздуха донесла до них кучку сероватых ошметков. Поскольку роботов-разведчиков больше не было, Рэй медленно двинулся по коридору, внимательно ощупывая взглядом каждый миллиметр стены. Он еще трижды стрелял по местам, которые показались ему подозрительными, но новой атаки не случилось. Неторопливо и солидно тяжелая бронированная дверь распахнулась, открывая удивленным взглядом просторное помещение, где лабораторное оборудование соседствовало с обычной мебелью и даже кроватью. «Святой предвечный!» — раздалось откуда-то сверху. «Я ж просил не беспокоить меня до обеда!» Раздался короткий звон, и перед Реем и выскочил высокий, крепкий мужчина средних лет с длинными черными волосами, схваченными в пучок на затылке. Практически точная копия биоробота, если не считать длинных волос. Одетый в белоснежный комбинезон со свежим коричневым пятном на груди, он гневно тряс какой-то короткой палкой, затем удивленно остановился и, увидев за спинами нежданных визитеров человека в знакомой форме, громко сказал «Офицер, кто эти двое?» Тот неопределенно развел руками и, поняв, что с этой стороны ответа не будет, вновь сконцентрировал свое внимание на Рее и Риате. «С кем имею честь?» Маршал Колен попросил меня оказать вам помощь, и если потребуется, обеспечить транспортом. Как вы сказали, недоверчиво склонил голову человек в комбинезоне. Попросил? А кто тогда вы, если главному имперскому советнику пришлось просить? Император консорт, полковник разведки ВКС Ермлиардан. И Рэй, по обычаю готрицев, коротко прижал ладонь к груди в жесте, заменяющем им поклон. «О, Кло, наконец-то женилось!» — радостно воскликнул Лингворд. «Ну, наконец-то, а то я... Может, побеседуем где-нибудь в более приличном месте?» — прервал его Рэй. Директор Лингворд задумчиво оглядел Рэя с тяжелым клайдером наперевес. «Ну, если вы как-то ко мне пробились, то, может, мы и выйдем отсюда». Вопреки ожиданиям Лингварта, выход не занял большого времени. Переполох, который учинили пилоты штурмовиков, был вполне серьезным, и, не желавшие воевать с регулярными частями империи, охранники института попрятались кто куда. Когда они поднялись наверх, где-то недалеко протяжно ухали взрывы и отчетливо тянуло гарью. Ну что? жизнерадостно спросил Рэй. Ко мне на корабль. А нельзя ли, директор замялся? Что? Ваше ружье? Лингвард указал рукой на клайдер на плече Рэя. Хотите прогуляться? Понимающе ухмыльнулся Рэй. Пойдемте, я тоже хочу кое-кого здесь навестить. И полуобернувшись кряти. Десантеры на посадочные глисады коротко кивнула и зашелестела что-то неразборчивое в переговорник, лихорадочно кидая взгляды на спокойно удаляющихся Рея и Деррика. Договорив, она скачками кинулась их догонять. К моменту появления Рея, Лингварта и Риаты, Дон Хоринир лихорадочно паковал чемоданы и первые несколько секунд даже не обратил внимания на вошедших к нему троицу. — Буквально пара вопросов, — попросил Лингвард, — и он ваш. — Мне выйти, — деловито уточнил Рей. — Нет, что вы, — неожиданно смутился Лингвард, — там за столом есть комнатка, я там, если не возражаете. С этими словами он деловито подхватил почти потерявшего сознание Ирм Ренира за шиворот и поволок к указанным апартаментам. Не дойдя до двери всего метра, он вдруг остановился и обернулся к На «Ножичек не одолжите?» Ожидавший чего-то подобного, Рэй вынул из воздуха небольшой метательный нож с узким листовидным лезвием и коротким движением вогнал его в дверь перед лицом Лингворта. Вопросов фирм Лингворта слышно не было. Зато визг кринира проникал даже через звукоизоляцию. Где-то на второй минуте разговора в кабинет вломилась группа десантников во главе со штурмлидером Риги. Сидевший в удобном кресле Рэй в полуха слушал доклад Гатрица в полуху, прислушиваясь к доносившимся из комнаты крикам. Внезапно шум стих и дверь со стуком распахнулась.